Глава двадцать третья. Благодаря немудрящим занятиям и регулярному питанию Аня поправилась, посвежела и начала радоваться этой жизни, перестав печалиться о прошлом. Изредка, правда, у нее возникало чувство нереальности и кратковременности пребывания в замке Вайсов, но женщина гнала от себя пессимистические мысли и продолжала наслаждаться иномирной пасторалью. Посевную провели дружно, далее следили за полями, занимались скотиной и огородами, на которых настоял Эрих. Когда лес разродился ягодой, Аня с детьми сельчан начала лесную охоту. Земляника, черника собиралась и сушилась, немного сварили варенье, сахар был дороговат, но Карл купил в городе пару больших голов. Когда пошли колоссовики, белые, грибы сушились и мариновались каждый день. Аня упросила старика Волда сплести ей кресло-качалку, чем заняла деда и его товарища на все лето. Мастер загорелся идеей, но возился долго, замучив и себя, и соседей. Зато получившийся продукт был одобрен всеми, и генерал заказал себе такой же, а за ним Отто Шульц, приезжавший с деньгами за проданные мельнички и процентом с продаж Аниных блюд. Ванда смилостивилась и угостила ресторатора котлетами и голубцами из молодой капусты. Шульц сразу вцепился в рецепты, и у генерала прибавилась статья дохода. Рис в голубцах и плов, приготовленный из курицы, тоже понравился толстяку, но решили, что редкая крупа дороговата для местных, поэтому пока повременим. Однако на заметку ресторатор Рис взял и долго выговаривал своему шефу за недальновидность, вызвав у того досаду и раздражение, которое Ане пришлось подсластить земляничным вареньем. Весна и начало лета ознаменовались ремонтом замковой кухни. Печник, дик извиняясь за задержку, переложил камины в комнатах и кухне. Теперь в Вочине Ванды была нормальность с точки зрения Ани плита и ура, духовка. Можно томить мясо, печь торты, меньше тратить топлива и жить в тепле в комнатах. Печник поделился с Воронцовой муками творчества и результатами труда. Его бизнес приносил все больший доход, поскольку голландки оценили и его домашние, и редкие пока заказчики. «Вы знаете, фрау Анна, я ж такого никогда не делал. Несколько раз ломал у себя в мыльне, искал кирпич, обдумывал внутренности печи, чтобы тепло и без дыма. Зато теперь я, мастер, спасибо вам за идею. Про наш уговор я помню, не сомневайтесь, лето поработаю и к осени привезу вашу долю. И про израсцы я думку имею, уже и с приятелем договорился, чтобы обливку рассчитал. Нет у нас таких талантов, увы». «Вот и мыкаемся. Так мне хочется и это получить. И с вами я непременно поделюсь, как только добьюсь нужного результата». Мастер Кляйн похлопал себя по груди, глаза его горели азартом. Приемка собрала весь коллектив кухни у обновленной конструкции. Заглядывали внутрь, двигали заслонки, гладили поверхность плиты, удивлялись простоте и эффективности работы. В кухне стало чище и светлее, поскольку и печь, и стены с потолками Ванда приказала побелить по совету Ани. В большом помещении теперь было тепло и весело, а не мрачно от копоти и душно от горелого жира. Ещё бы водопровод и канализацию провести, вообще жить можно, бормотала Аня. Генерал прислушался и решил позже расспросить, что ещё придумала гостья из другого мира. Он тоже оценил голландку в натуре в своей спальне и только привычка к камину в зале оставила тот живых. Карл Вайс смотрел на хмурую гостью и благодарил Бога за нее, какой насыщенной и интересной стала его жизнь в этом году. Теперь он понимал предка короля его самого, так страстно желавшего поймать попаданцев. «Беречь надо девочку, не равен час донесут о наших проектах в столицу», подумал генерал и решил не отпускать Анну далеко без сопровождения. Впрочем, она и не стремилась к счастью. Так что Карл Вайс надеялся, что ищейки, пусть и в отставке, до да его земель не доберутся, и Анна будет в безопасности. Воронцова про такое даже не думала. С нетерпением ждала созревания картошки, плодоносящих помидоров и перцев, чьи красно-желтые шары уже явственно демонстрировали миру свою красоту, пока первая пряталась в земле. Отцвели растения обильно, ничем не болели. Только несколько кустиков перцев не смогли нормально взойти и были слабее остальных. Но и они тянулись к солнцу, не сдавались, чем очень радовали на мирную огородницу. Тыквы и кабачки на крепостной стене выглядели как украшения, и первые оладьи уже побывали на столе господ. Ванда следила за огурцами, мечтая в этом году насолить побольше. А редис ей теперь казался самым нужным овощем ранним летом. И она тоже ждала картошку.